Глава 11 Когда я добралась до своей палатки, там меня уже ждали. Какой-то незнакомый парень с вышитым на куртке гербом Валиона нетерпеливо приплясывал возле входа, настороженно озираясь и явно пытаясь что-то втолковать моей невозмутимой охране. Девочки его не трогали. Пока. Просто игнорировали и всем видом подчеркивали, что на всеобщем не гугу. Короче, не понимают, не слышат и вообще в толк не возьмут, чего этому малому нужно. А паренек был довольно молод, но при этом вежлив и неплохо воспитан, потому что в противном случае его бы уже вынесли за пределы лагеря с коронов и попросили больше не беспокоить. Тоже вежливо, что в переводе с языка южан означало сохраненную жизнь. Правда, от увечий совершенно не гарантировало. Однако паренек был все еще жив все еще топтался возле нашей палатки и все еще настойчиво что-то выискивал, видимо, перед этим что-то нерадиво потеряв. Ага, заметил меня, просиял, обрадовался. Интересно, это файс успел кому-то информацию слить или мальчик сам догадался? Фантом, где ты бродишь? Выдохнул этот молодец, как только мы с Лином поднялись на холм. А потом ринулся навстречу, опрометчиво позабыв про моих суровых девушек в результате чего был весьма неделикатно взят за глотку, крайне невежливо остановлен, и все оставшееся время, пока я подходила, очень сильно напоминал вытащенного из воды карася, жестоко подвешенного за жабры. — Фантом, господин, вас хотят... — Подойдя вплотную, я нахмурилась. — Аша, Ирда, Сата, отпустите юношу. Кажется, он хотел что-то сказать. С короны немедленно бросили свою добычу и, коротко поклонившись, отошли на шаг. «Господин...» С трудом выдавил побагровевший парень, едва избавился от железной хватки. Поднялся на ноги и только тогда смог нормально выдохнуть. «Господин фантом, вас хотят видеть». «Очень приятно. Кому это я понадобился?» «Королю». Я нахмурилась еще сильнее. «Друг мой». «Да ты никак бредишь!» «Нет!» — наконец прокашлялся посланник. «Его Величество Инар Второй действительно желает вас видеть!» Я скептически оглядела помятого паренька, потом пожала плечами. «Хорошо, я услышал. Можешь так и передать». «Никак нет, господин, не могу. Я должен вас проводить». Уже вполне бодрым голосом сообщил этот красавец, попутно вытирая грязь со штанов. Зря он так. Наивный. Где стоит шатер твоего короля, я знаю. Так что иди, красавец, и скажи своему командиру, что передал все, что нужно. Ну, господин... Милорд, можно я его пораню? Вдруг ласково и почти нежно спросила Аша выразительно поглаживая рукоять своего меча. От ее тихого голоса парень вздрогнул и попятился, а потом кинул на меня диковатый взгляд. — Я немножко, совсем чуть-чуть. — Кажется, он не понимает слов, милорд. Вкратчиво промурлыкала с другой стороны сата, кровожадно сверкнув синими глазищами. — Или не видит, с кем разговаривает? — томно добавила Ирда, обдав обалдевшего паренька природным обаянием изумруда. В довершение всего от шатра отделились две красавицы из клана Адаманта и неслышными тенями скользнули ему за спину, недвусмысленно пощекотав горло своими клинками и неслышно проурчав прямо над ухом. «Какой хорошенький! Совсем еще мальчик! Король Валиона знал, кого прислать на прокорм нашим теням!» Я усмехнулась. «Девочки, девочки, зачем же так с посыльным? Неужели вам не стыдно пугать его до мокрых штанов?» «Никак нет, милорд», — дружно откликнулись эти демоницы, сверкнув острыми зубками. «К несчастью, тут так мало развлечений». «Не портите его королевскому величеству кадры. Думаю, он всё понял и больше не станет настаивать. Не правда ли, юноша?» Под плотоядными взглядами девушек паренёк звучно сглотнул. «Да, милорд, простите, что потревожил. Леди, проводите его к выходу». Распорядилась я, скидывая шлем и отыскивая взглядом ещё один шатёр. «А вы, милорд?» «Пойду-ка братиков навещу. Что-то они сегодня запаздывают с вопросами». Девушки слаженно отдали честь и, подталкивая незадачливого посла в спину, бодро погнали его прочь от моего шатра. Я же, хмыкнув при виде его забавного галопа, развернулась в прямо противоположную сторону. И в самом деле, не к королю же мне идти. Пойду лучше к владыкам в гости. Небось, встали уже, ножи точат. В смысле, мечи острят, доспехи проверяют, и старательно изыскивают способ намылить мне шею за вчерашнее представление. К шатру, разумеется, меня пустили безо всяких вопросов. Только честь отдали. Спросили, не надо ли, чего еще, и, услышав отрицательный ответ, услужливо отодвинули тяжелый полог, позволяя войти в святая святых. Никто даже не удивился моему внезапному появлению. Кажется, с короной искренне верили в то, что я имею полное право вламываться куда угодно без разрешения и тревожить покой владык в любое время дня и ночи. Сами владыки обнаружились в одной из дальних комнат. Как ни странно, без масок, без своего обязательного длиннополого и ужасно тяжелого одеяния. Простоволосые, мокрые после недавнего умывания, еще полуголые, будто мы не военным лагерем стали, а у них во дворце после гулянки проснулись. Причем, что самое поразительное, они там были не одни. Тут же, в удобных креслах и на широком диване, откуда его только притащили, сидели и полулежали в полном беспорядке мои бравые фантомы. Все до одного, за исключением хвардов. Такие же трепанные, без шлемов и масок, сонные, квелые, довольно нерасторопные. А вместе с ними почему-то сидел мастер Драмт который при моем появлении забавно округлил глаза, поспешно подскочил и как-то растерянно замер. «Привет!» — осторожно сказала я, оглядывая свою удивленно обернувшуюся команду. «У вас тут что, совещание? А почему меня не позвали?» «Гай!» — буквально подпрыгнул на диване и Рей. Ринулся было навстречу, но на полпути почему-то застопорился, как-то неловко замялся и неуверенно улыбнулся. Ты уже не спишь? Я удивленно приподняла бровь, заметив, что и братики как-то беспокойно дернулись. Потом подошла, ободряюще похлопала Лен Лорда по плечу и спокойно кивнула. Да, мы встали рано. Мэйр слоком разбудили. Фантомы дружно переглянулись. А где они сами? Умчались куда-то, даже не доложили Стервицы. Гайда, наконец осторожно подал голос Бер. «Чёрт! Да что с ними опять такое?» Я с лёгким раздражением стянула маску. «Да я это я! Ты чего такой дёрганый?» «Ну, вчера мы и вообще...» «Как ты?» — привычно взял в свои руки процесс переговоров Ас. Я подумала пару секунд, потом подумала ещё, припомнила, при каких обстоятельствах мы в последний раз общались, как расставались как встретились после этого, а потом виновато вздохнула и прикусила губу, после чего быстро шагнула вперед и обняла его так крепко, как только могла. Эх, дурая дура! Совсем память отшибла. Сначала нарычала на них, потом удрала в Неверон, пропала на неделю, затем вернулась и нарычала снова. Так что они, наверное, теперь даже не знали, как себя со мной вести. Черт! когда ж научусь их не обижать». «Прости», — тихо сказала я, чувствуя, как брат неуверенно изучает мою светлую макушку. «Простите меня, парни. Я не хотела вас пугать. Со мной уже все в порядке, честно». За моей спиной воцарилось напряженное молчание. Такое глухое, что от него остро захотелось сбежать или сделать что-нибудь такое шумное чтобы оно перестало давить на нервы. Но вот кто-то неловко шевельнулся, кто-то задел пустой кувшин, из которого недавно умывались, а потом раздался такой дружный вздох, что у меня просто камень упал с души. «Ох, гайда! вздохнул Ас, наконец-то обнимая меня в ответ. «Ну что же ты делаешь, а?» «Извини, я знаю, что поганка». «Знаешь». А то, что мы тут с ума три дня сходили, ты тоже знаешь. Я виновато шмыгнула носом. «И что тебе за это будет, уже поняла?» «Ага. Даже готова сочувствовать своему бедному заду». «Ну нет!» — с чувством протянул Бер, внезапно оказываясь за моей спиной. «Брат, отпусти её. Сейчас я покажу, что её ждёт» я покорно развернулась когда с усмешкой разжал руки отправив меня на верную смерть но делать нечего напакостила вот и убирай теперь за собой правильно братики сердятся правильно башку мне открутить готовится имеют полное право за мои- то дрянные фокусы вчера у меня не хватило сил чтобы нормально сказать о том что я ужасно сожалею о своем поведении вчера я едва стояла на ногах и рядом толкалось слишком много разного народу, чтобы я рискнула в их присутствии откровенничать. Зато сегодня, сейчас, никто им не помешает исполнить свою вчерашнюю угрозу и начать этот бесконечно долгий день с милых шалостей маркиза де Сада. А то и еще с чего посерьезней. Думаю, одним драным задом мне уже не отделаться. Как минимум гильотина. Или нет, скорее топор палача, тупым-тупым лезвием, которым будут весь день пилить мою бедную шею. Поднимая на глаза, я ждала чего угодно, от щекотки до немедленного расчленения. Я была готова на все, чтобы после грядущей экзекуции его ехидные насмешки хоть как-то заполнили пустоту в моей груди. Что угодно. Ругань. Изысканный благородный русский мат, злобное шипение, ворчание, обвинения во всех грехах, но никак не ожидала, что он подойдет и до боли стиснув меня в объятиях скажет: "Девчонка ты глупая, соплячка неразумная, вредная, противная, несносная. Знаешь, как я тебя люблю? Честное слово, я решила, что брежу или что у меня опять, как после хорошей дозы синьки, начались глюки. Но Берр никуда не исчез, и его руки тоже не разжались, мешая вдохнуть и даже просто пошевелиться. Медведь. Настоящий матерый зеленоглазый медведь. Правильно я его назвала. И правильно почувствовала, что за внешней грацией обманчивой изящностью опытного лавелласа кроется стальная хватка и жутковатый оскал хищного зверя. Удивлённо дрогнув, я подняла голову. «Да», — грозно повторил брат, сверкая неистово горящими глазами. «Люблю. Но если ты ещё раз пропадёшь, сама лично тебя прибью. Всё ясно». «Всё?» Наконец слабо улыбнулась я и, понимаю только то, что жестокая расправа, кажется, откладывается на неопределённое время. «Можешь даже сейчас прибить» заслужила сейчас рано а вот в следующий раз я тебя тоже люблю чуткий ты мой изумруд он только шумно выдохнул а потом передал меня с рук на руки кому-то еще как ты могла уйти так надолго с укором спросил ван бережно пригладив мои растрепанные волосы как ты могла нас не предупредить хоть бы тень отправила «Мы спешили», — хмурым голосом отозвался призрачный брат Гора, без спроса проявляясь в воздухе. «А ты вообще молчи!» — хмуро рыкнул сам Гор, подходя ближе. «С тобой у нас еще будет отдельный разговор». Тень тут же сникла и, поблекнув, юркнула куда-то в угол. Я же терпеливо снесла еще одно пристальное разглядывание, в котором прекрасно отражалось все, что испытал брат во время моего отсутствия. Я снова ощутила, что на меня не просто смотрят, а внимательно изучают, что-то сравнивают, оценивают, сомневаются. От этого снова стало стыдно. До чего их довела, раз уж внешности не верят. И в горле опять не кстати запершила. Но он не стал меня долго мучить сомнениями. Быстро шагнул навстречу и крепко обнял, заставив виновато опустить плечи. «Не делай так больше» шепнул Гор над самым моим ухом. «Прохладный, такой же родной, как его тень». «Брат все сказал. От меня ему ничего не утаить. Наши знаки слишком близки, как и твоя боль». Я вздрогнула во второй раз. «Здесь нечего стыдиться», — почти беззвучно добавил брат, бережно придержав мои плечи. «Мы все еще твои тени. Наши души все еще часть тебя». Пусть не так, как раньше, но отголоски долетают до сих пор. Хотя мы не понимаем, почему ты решила это скрыть. Неужели ты перестала нам верить? Нет, — сдавленно прошептала я со внезапным ужасом, понимая, что ошиблась не только в себе, но и в них, и напрасно думала, будто отключенные знаки что-то изменят. Во мне их души, это правда. Во мне частички их сил». После разделения это я перестала чувствовать их, как раньше. Я ведь не маг. Тогда как они... Для них действительно ничего не изменилось. А это значило... Гор! Что же вы мне раньше не сказали? Мы думали, ты знаешь. Нет! Чуть не вскрикнула я, в панике уставившись на Скоронов. Нет, не знала! «Иначе не стало бы... никогда!» «Мы поняли!» Тихо вздохнул Ас и бережно коснулся моего лба горячими губами. «К сожалению, для этого тебе понадобилось уйти, а нам полдюжины дней промаяться в догадках, пока, наконец, гор не почувствовал брата, и тот не донес до нас эту отвратительно простую истину. Я понурилась». «Я не могу вас слышать, потому что я не маг. Но я забыла, что вы маги, и не подумала о том, что наша связь держится не только на знаках. Простите меня, парни. Честное слово, я хотела как лучше». «А меня ты не хочешь обнять?» С притворным огорчением спросил Эрей, втискиваясь в тесный круг с коронов. «Я, хоть и не маг, тоже тебе брат». «Разве не заслуживаю я за это крохотной порцией внимания?» Я улыбнулась и, отцепившись от гора, позволила себя обнять. «Конечно, заслуживаешь. Все вы...» «Чудно!» — широко усмехнулся радан отстёгивая от предплечий стальные щитки. «Значит, я буду следующим, а остальные пусть становятся в очередь». «Почему это ты первый?» Дружно возмутились от дверей сразу два рыкающих голоса. После чего хварды ураганом ворвались внутрь и мигом оттеснили от меня наглого хаса. «У кого-то еще морда с утра неумытая, а у кого-то хвост не и грива не трепана». Не остался в долгу радан упрямо прорываясь обратно. «И вообще, кто-то что-то помнится мне обещал». Мэйр дрогнул. «Мы договаривались только на месяц». «А он ещё не истёк, так что шаг назад, приятель. Иначе я исполню свою страшную угрозу». «Гад!» — с отвращением отвернулся Мире. «Знал бы, что ты такой гад сто раз бы подумал». Я выпуталась из чужих рук и с интересом посмотрела на спорщиков. «Радан, чем это ты ему угрожаешь?» «Ничем», — тут же насупился мэйр. Да он просто проспорил мне три желания. Благодушно пояснил радан, прямо-таки лучась от невысказанной радости. «Два из них уже исполнены. Но с третьим я решил обождать до более подходящего случая. Так чтобы уж от души, чтобы уж он понял, так понял. Надо же, какие я вдруг узнаю о вас интересные подробности. Мэр, а по поводу чего вышел спор?» «Какая разница?» — мрачно зыркнул Мире. Я посмотрела на него. Затем настороженно взглянула на чего-то напрягшегося радана Поняла, что от меня снова что-то скрывают, причем добровольно вряд ли сознаются. А потом нарочито небрежно отмахнулась. «Забудь. Все равно радан больше не будет вредничать». «Это еще почему?» — одинаково изумились мои наивные братики. Я мило улыбнулась. «Да просто это уже не имеет никакого значения». «Ну, имеет, конечно, но им это знать совершенно не обязательно. К тому же я буду не я, если они сейчас сами все не расскажут». «Кстати, у Хаса так забавно вытянулось при этом лицо, что я просто не смогла удержаться от ехидного смешка». «Как не имеет?» — откровенно опешил Хас. «Ты что, знаешь?» Заметно напрягся и лог. «Ой, как интересно! Выходит, не только у этой парочки появились от меня секреты». «Что?» — взревел мэр. «Значит, этот гнусный хорек проболтался?» «Нет», — отшатнулся от него радан «Мэр, подожди, это совсем не...» «Ах ты, лживая сволочь!» «Я-то думал, что напрасно зубы на тебя точил, а ты — собака драная! Оказывается, всем уже растрепал! Р -р -р -р. Я поспешила закрыть мэру рот, чтобы не шипел и не плевался на побратимо зря. «Ну, подумаешь, тайны какие-то от меня развели! Ну, пошутила я, бывает!» ой Я ойкнула и отдернула руку, когда Мире все-таки отрастил звериные клыки и звучно ими щелкнул, едва не оттяпав мне палец. Потом увидела его перекошенное лицо, поняла, что слегка не рассчитала с шуткой и сделала первое, что только в голову пришло. Шлепнула его в ответ раскрытой ладошкой, только чтобы опомнился. И Майер опомнился. Вздрогнул, как током ударенный. Внезапно осекся а потом так характерно выгнулся, что ругнулись мы уже всем отрядом. А когда он сгорбился и мягко упал на пол, стряхивая ненужные больше доспехи, вообще едва не застонали. На этот раз от досады, потому что я опять забылась и треснула его левой рукой. Одно хорошо. Поднявшись с пола крупным рыжим котом, он напрочь забыл о споре с раданом На недовольного Хаса он всего лишь покосился желтым глазом, щелкнул мощными челюстями и неохотно отвернулся. Особенно, когда я испугалась за здоровье брата и поспешила притянуть усатую морду к себе. «Все!» — сказала строго, на всякий случай, крепко держа его за черно-рыжие уши. «Довольно, ссор! Не хватало мне еще вас разнимать по пустякам!» Миренни довольно шевельнул пушистым хвостом, мстительно стукнув им Родана по ноге, но потом расслабился, заурчал, замурлыкал. Кажется, уже не слишком сожалеешь, что не успел до него добраться. «Ну вот, двоих помирили. Рот, иди сюда. Обниму тебя, пока он занят. Лок не лезь, ты своё уже утром получил. И вообще, да и среди вас самый скромный. А Ригу и вовсе надо памятник за выдержку поставить». «Мне не надо памятник». С лёгкой улыбкой возразил преступно молодо выглядящий маг. «Я просто рад тебя видеть. Правда, волосы твои жалко, но это не страшно. Главное, что с тобой всё хорошо». Ублажив свой ненормальный, дрочливый и беспокойный отряд, я с удовольствием посмотрела на его гладкое, совсем ещё мальчишеское лицо с ярко горящими глазами. «Я тоже рада, Рик. Честное слово, мне тебя не хватало». «Я опольщен», — добродушно усмехнулся он, и вдруг лукаво поинтересовался. «А вы фантомы еще принимаете? Есть тут свободное местечко для одного мятежного мага. Хочу записаться добровольцем». «И ты туда же», — притворно отшатнулась я под тихий смех побратимов. Рик сокрушенно развел руками. «Дурость, как говорят, заразна, а я уже давно ею не болел». Обычно она свойственна юности. Но сейчас, кажется, и снова заразился. И как раз раздумываю над тем, что пришло самое время ей поддаться. Просто твои братья сказали, что подобные вопросы не решают в одиночку. Вот я и пришёл спросить у тебя. «Возьмёшь?» Я резко посерьёзнела. «Это не шутки, Рик. Ты уверен в том, что говоришь?» «Да». Легко пожал плечами маг. Давно над этим размышлял и пришёл к выводу, что помощь ещё одного мага вам не помешает. «Ты ведь об этом думала, когда соглашалась учить меня на Эйнарае, и знала, что я не останусь в стороне, когда узнаю правду. Скорее я надеялась, что ты заинтересуешься». «Я заинтересовался. И теперь интересуюсь другим. Ты примешь меня?» Я тихо вздохнула. «Конечно. Но для этого есть несколько условий». «Я согласен», — усмехнулся Мак, даже не став дослушивать. «У меня было время досконально всё выяснить и принять окончательное решение. Так вот, я согласен на всё, потому что совсем недавно понял, что мне по жизни ужасно не хватало сестры». «До чего мы тебя довели?» С грустью вздохнула я. «Такой был спокойный, мирный, приличный маг. И что с тобой сделалось теперь?» «Повзрослел, наверное», — невинно предположил мэр, уже успевший перекинуться обратно в человека и теперь неторопливо застегивающий пряжки на обмундировании. «Или поумнел», — задумчиво отозвался радан «Может, напротив, резко поглупел?» — хмыкнул лок, и мэр тут же показал зубы. «Конечно, с таким дураком, как ты, убью рыжий!» — совершенно спокойно пообещал хварт даже не повернув головы. На что Мире только хмыкнул. «Уже боюсь». «Бойся. Последнее слово все равно будет за мной. Мечтай. Когда-нибудь ты еще будешь просить у меня пощады». Лок лениво повернулся и оценивающе оглядел мускулистый торс побратима потом пожал плечами и также неторопливо отвернулся, как будто ничего не произошло. Я насторожилась, но и Мире внезапно угомонился. А когда застегнул последнюю пряжку, то еще и бесстрашно хлопнул Хварда по закованному водорон плечу. Правда, тут же услышал предостерегающее ворчание и отдернул руку, после чего отошел в сторонку и сокрушенно покачал головой. «Ты был прав, Эр. Он действительно кусается» после чего мне всё-таки пришлось вмешаться и отпихнуть несносного мира подальше, пока взвившийся под дружный смех Лок не надумал испортить кое-кому красивую рыжую шкуру. «Вот так всегда», — пожаловалась я Ригу, удерживая возле себя крупного серого волка. «То один, то другой с катушек слетает, то оба вдруг надумают клыки показать. Боюсь, ты поторопился с решением присоединиться к этому дурдому. Как бы ни пришлось потом пожалеть». Мак только улыбнулся. «Не думаю, что мне придется жалеть». «Какой ты все-таки оптимист!» «Эй, хватит ржать!» Тихо прошелестела вновь появившаяся тень, заставив хвардов умолкнуть, а остальных дружно повернуть головы. Веселье в комнате резко поубавилось, будто его задул порыв холодного ветра. И даже лог под моей рукой мгновенно присмирел. Снаружи уже народ собирается. Хотите, чтобы ваши вопли услышал весь лагерь? Братья прикусили языки и потупившись неловко кашлянули. Так-то лучше, кивнул призрак. Брат, вам пора надевать маски. Фантомам, разумеется, тоже, а ты? Я ощутила на себе внимательный взгляд тени. Тебе следует решить, как себя преподнести. «Зачем?» — нахмурилась я. «У нас что, сегодня в планах игра на сцене театра?» «Нет. У нас сегодня важное совещание, на котором будет приниматься окончательное решение по армиям Союза. Возможно, тебе придется высказать свое мнение. Уже не как Фантома, а как Ишты. И вот на этот случай я предлагаю тебе серьезно подумать». Я помрачнела и, осознав, что, оказывается, ещё многого не знаю, выразительно посмотрела на Аса. «Что за совещание?»